Глава 22. И снова подвал. Восстановление здоровья после автокатастрофы продвигалось хорошо. Хулио был неизменно рядом с Карлосом. Он помогал ему умываться, одеваться, делал с ним гимнастику, работал на тренажерах и развлекал. Парень оказался не только умелым специалистом, но и жизнерадостным человеком. Особенно веселили Карлоса перепалки Хулио с матерью. «Что ты делаешь?» — кричала Ремей, когда увидела, как работает с ногами позвоночником сына массажист. «Уйди! Ему же больно!» Она бросалась на Хулио и колотила его сухими кулачками, пытаясь спасти от бессердечного массажиста. Он только смеялся, отводил ее руки в сторону и продолжал свое дело. «Так надо!» — успокаивал он Ремей. «Все будет хорошо, поверьте. Карлос не первый пациент, которого я поставил на ноги». Почему тогда он так долго не может ходить? Еще рано. Два месяца – это маленький срок для восстановления после тяжелой аварии. Ремей уходила, но недалеко. Через полчаса она снова стояла рядом и страдала вместе с сыном. Карлосу действительно было больно. Но эта боль была необходима. Еще в госпитале врач предупредил, что если он хочет по-настоящему выздороветь, нельзя распускать люни и сопли. Нужно брать всю волю в кулак и, превозмогая боль, заниматься разрабатывать застоявшиеся во время комы мышцы, делать гимнастику и лечебную физкультуру. Каждый день они выходили на прогулку, здоровались со знакомыми, пили кофе Картада на открытой веранде у булочной, перебрасывались фразами с друзьями Милена. Он тоже оправился от сердечного приступа и вернулся к обычной жизни. Карлос хотел купить дяде новую машину вместо потерпевшей аварию, но тот отказался. — Зачем мне твои деньги? Я и свои не знают куда девать. Ну, развалился старичок Мерседес, и что? Я ему благодарен за то, что он спас тебе жизнь. Иногда Карлос и Хулио поднимались по горной тропинке на холм, с которого деревня ангелов была как на ладони. Карлос садился на камень, отдыхал и размышлял о жизни. Он чувствовал, что нужно ехать в Барселону, чтобы наконец встретиться с Мадлен решить все вопросы по их браку. Огорчало то, что жена совершенно не интересовалась сыном. Антонио из маленького мальчика, который прятался за ногу отца, когда они впервые приехали домой, превратился в крепкого деревенского мальчишку. Он целыми днями играл с друзьями на пустыре за отелем, приходил домой голодный, чумазый, но абсолютно счастливый. В этом году его нужно отдавать в школу. По возвращении с прогулки Карлос отдыхал, а Хулио бежал в своей соне. С первого взгляда между этой парочкой пробежала искра. С тех пор не было ни одного дня, когда бы они не встретились. Веселая Соня, увидев Холио, краснела, смущалась и убегала в кухню. Массажист тоже во время обеда старательно смотрел в тарелку, украдкой поглядывал на хорошенькую украинку. Ремей сердилась, но Холио не трогала. От него зависело здоровье сына. А вот Соня доставалась всегда, иногда и полотенцем по спине или попе. Карлос пытался защитить бедную девушку от нападок вредной старушенции, но мать только отмахивалась. «Если приехала работать, пусть работает!» — Нечего на мужчин заглядываться, — ворчала она. — Выскочи замуж, где я потом найду повариху? Карлос только смеялся. На эти слова нечего было ответить. Он, опираясь на костыли, обнимал мать за плечи и целовал ее черную макушку. О медсестре с серыми глазами он теперь уже и не вспоминал. Так мимолетное видение мелькнуло перед глазами и пропало из его жизни. Мать, как всегда, оказалась права. Не смогла бы, хрупкая девушка, гнуть непослушные ноги и разминать каменные мышцы. Зато сам работал бы лучше, усмехался про себя Карлос. А то сеньором стал. Без холио скорые шага не сделаю Сегодня он проснулся рано. В приоткрытое окно на потолке заглядывало чудесное летнее утро. Тянуло свежестью после ночного дождя. Карлос с удовольствием потянулся и распахнул веки. Ему сегодня приснился хороший сон. Он опять увидел девушку с серыми глазами. Она стояла вдалеке и манила его за собой. А может быть, это была не она. Карлос сомневался, поэтому потянулся за ноутбуком, лежавшим рядом на кровати. Он нашел сайт агентства Када и стал медленно переворачивать страницы. Дошел до конца и начал заново. Теперь, уже не полагаясь на свою память, открывал и просматривал все портфолио. Лицо, так поразившее его когда-то, исчезло. не судьба — произнес слуг Карлос и отложил ноутбук в сторону. Он размял застывшие мышцы и с трудом, но самостоятельно сел на кровати. Рывок за костылями, которые стояли рядом. Уже пристроил их под мышки но потом задумчиво нахмурил брови. Надо стараться обходиться без этой поддержки. Он положил костыли на место и попытался встать самостоятельно. Сел, слабые ноги держали плохо. Снова малодушно потянулся за костылями и отдернул руку. Решительно встал, сделал два шага и схватился за спинку кровати. Остановился. Такое маленькое усилие сбило дыхание. В комнату вбежал Хулио. «Карлос, зачем ты сам пытаешься ходить? Ты еще не окреп. Только навредишь себе такими действиями. Давай я помогу». «Нет», — резко остановил его Карлос. «Так, я еще год инвалидом ходить буду. Я хочу попробовать сам». Но сам он сумел сделать очень мало. Дошел до ванной комнаты, упираясь в стены руками, и сел, обессиленный, на крышку унитаза. Вот и прогулялся. Как ремея разворчался Хулио. Говорил я тебе, что еще рано, а ты не слушаешь. Он помог Карлосу привести себя в порядок, и вниз спустились уже вместе. Сегодня, после завтрака, Карлос наметил проверку документации. Как правило, Хулио в это время был свободен и пропадал на кухне, где Соня заставляла его почистить то картофель, то морковь, то лук. Массажист безропотно выполнял распоряжение своей дамы сердца, и все были счастливы, пока любовную идиллию не разрушала своей неукротимой энергией ремей. Карл сключил компьютер, открыл нужные файлы. Он с тоской посмотрел на них и вздохнул. Не хочется в такой прекрасный день возиться с бумажками. — Хулё! — позвал он массажиста. — Пошли в подвал. — Куда ты опять собрался? — всполошилась ремей, только что выглянувшая из бытовки с пледом в руках. — Дался тебе этот склад. Горил он синим пламенем, из-за него все беды в нашей семье начались. «Почему из -за — Почему из-за него? — спросил любопытный Хулио. — Когда Карлс первый раз пошел разбирать склад, он упал и сломал руку. А потом со сломанной рукой устроил гонки по серпантину с неизвестной машиной. Ему, видите ли, вино в голову ударило. — Ой, как интересно! Мне теперь любопытно взглянуть на этот склад. — засмеялся Хулио, подразнивая Ремей. Между ними давно установились шутливые отношения. Коля увеселился, когда видел, что любой пустяк, связанный с сыном, она раздувает до мировой проблемы. — Как ты умудрился мужиком вырасти при такой матери? — спрашивал не раз он Карлоса. — Поверь, мать хлебнула в своей жизни горя После смерти отца ей одной пришлось заниматься хозяйством. А это немалая ответственность — управлять одним только отелем, сколько хлопот. А еще есть дома, которые мама сдает под аренду. Я учился в Барселоне. Гостиничным бизнесом не интересовался, хоть и получил экономическое образование. Потом женился. дома бывал, наездами. Так и не заметил, как юность прошла, и мать состарилась. Казалось, она будет смелой, решительной, уверенной в себе женщиной вечно. — Да что поделаешь? — покачал головой Холю и сменил тему. — Показывай свой склад. Хочу посмотреть, откуда ты свалился так, что рук сломал. — Не поверишь, — засмеялся Карлос правая рука в аварии не пострадала, ее гипс спас. Он потряс кистью. Сейчас это единственная часть моего тела, которая работает на сто процентов. Открывай дверь, будем опись склада делать. Вдвоем этим заниматься веселее. В подвале было мрачно, прохладно и пахло тайной. Такой запах издает старые вещи, долго пролежавшие на одном месте и не востребованные хозяевами. Даже включенный свет не рассеивал полумрак, создававший мрачную атмосферу. Чудилось, что в тени углов прячутся неведомые монстры. Холио зябко повел плечами, прошелся вдоль рядов мебели и вопросительно посмотрел на Карлоса. — Кажется, после меня никто сюда не заходил, — отметил тот, оглядываясь, все на местах, как я оставил. Он показал на стол стремянку и бинокль, лежащий на верхней ступеньке. — Конечно, твоя матушка так говорит об этом месте, будто здесь дьявол поселился, — засмеялся хулио Не удивлюсь, если она в церковь ходила и святой водой углы обрызгивала. Вряд ли. Она вообще стороной подвал обходит. И меня не пускала, будто чувствовала что-то случится Вот я и свалился по-глупому. Что делать будем? А зачем здесь стремянка? За соседями подглядывал, допрашивал Хулио. Да, — спокойно ответил Карлос. А потом увидел в окошке глаза чудовища и упал от неожиданности. о хули о, -о! удивленно округлил глаза. Рассказывай, как такой уравновешенный человек, как ты, испугался какого-то существа, которое еще и за стеклом находилось. Карлос сел на стул у стола и, не торопясь, в подробностях рассказал о соседях и странностях, связанных с ними. Холио внимательно слушал, потом, когда Карлос закончил повесть о незаконченном расследовании, приведавшим грустным последствиям, полез на стремянку. Массажист взял бинокль и минут десять разглядывал двор колодец. — Обычное место, — резюмировал он. Никого нет, пусто. Такое впечатление, что здесь никто не живет. Да, я уже давно не слышал о черных джипах. Давай работать. В конце концов, это уже неважно Они весь день провели в подвале. Холио вскрывал упаковки на мебели, складывал обрывки целлофана, относил в угол рейки, а Карлос заносил статистику в ноутбук, попутно помечая, что и куда отправить. Дружно они разобрали всю мебель. Наконец Карлос позвонил в фирму перевозки, заказал машину и грузчиков, решил, что сегодня они поработали много и продуктивно. Он потянулся и попытался встать, но слабые мышцы застоялись от долгого сидения и отказались поминоваться хозяину. — Нельзя так много работать, — возмутился Хулио. — Еще не окреп. Подожди, я сейчас кресло привезу. — Я никогда не окрепну, если буду слушать твои и мамины советы, — проворчал в сторону убегающего массажиста Карлос и снова опустился на стул. Спина ныла, ноги тряслись противной дрожью. Карлос стал разминать мышцы, разгоняя кровь по сосудам. Легкое покалывание болью проносилось по позвоночнику, бедрам, икрам и отзывалось в онемевших ступнях. Но Карлос все равно был доволен проделанной работой. — Не хочешь прогуляться? — спросил он вернувшегося с креслом Хулио. — Хорошо. Куда пойдем? — Просто выйдем на улицу. Мы с тобой весь день просидели в подвале. Смотри, Карлос показал на окошко под потолком. Уже темно. — Поехали в ущелье, — предложил любопытный Хулио. — Хочу посмотреть на место, где у тебя была авария. Сходим в отель горнолыжного курорта, выпьем чашечку кофе, осмотрим все, глядишь, красавицу увидим. — Зачем тебе? — спросил Карлос. — У тебя же Соня есть. — Так просто скучно. — О, а мы Соне не скажем. И потом, Соня рядом. Это милая повседневность, а те девушки — это мечта. Чувствуешь разницу? — А, поехали. Неожиданно для себя согласился Карлос. Только уйти надо тихо, чтобы мать не узнала, куда мы отправились. Карлос похлопал Холио по руке, и они отправились на ужин. Плотно перекусили мясом на гриле и жареными креветками, которые ремей готова была подавать на стол каждый день для любимого сына. Ничего не сказав, матери и Сони уже собрались выйти на улицу, машина Карлоса стояла на пустыре возле дома. Вроде бы близко, но в то же время из окон ресепшн не видно. Хулио хотел договориться с соней что то отвлечет ремей но девушка расстроилась она планировала провести вечер по другому карлос давай возьмем с собой соню попросил хулио она целыми днями готовит еду обслуживает гостей совсем у девушки нет развлечений взять ее несложно только как сбежать от матери погоди я сейчас осенила хулио он оставил подопечного в холле на диване и побежал разыскивать ремей через пять минут вернулся с соней Девушка просто сияла от счастья. Она сбросила униформу поварихи, сбегала в комнату и вернулась в пестром летнем платье, которое очень шло к ее свежему лицу, белокурой косе и ямочкам. — Как ты уговорил, мать? — удивился Карлос. «Секрет — Секрет, — загадочно ответил Хулио. — Поехали, пока она не передумала. Вместе с Соней они помогли Карлосу встать и подроки повели его вниз по ступенькам крыльца. Трость нес Хулио. Соня села на переднее сиденье а Карлосу досталось место сзади, но он не жаловался. Он первый раз садился в машину после аварии, скорая помощь не в счет, там он лежал, и немного волновался. Массажист вел машину аккуратно, и вскоре Карлос наслаждался поездкой. Узнавал места, по которым его вез дядя, и грамотно направлял Хулио. Соня щебетала без остановки. Год, проведенный в горах, постоянное общение с туристами заметно улучшили ее разговорные навыки. Место аварии заметили сразу. Низкий забор, отделявший асфальтовое полотно от края пропасти, восстановили, но он отличался по цвету. Влюбленные вышли из машины и помогли выбраться Карлосу. Он чувствовал волнение, когда подходил к краю дороги. Дерево, спасшее ему жизнь, зеленело в метрах десяти по склону. Ствол скривился, одна мощная ветвь была сломана и почернела. «Как страшно!» — тихо сказала Соня и передернула плечами. «Невероятно, как ты не сорвался в пропасть!» «Это точно божественное провидение!» Перекрестился неверующий Хулио. «Вот так и поверишь в чудо! Я думаю, что-то тебе там...» Он ткнул пальцем в небо. «Хотели сказать? Не зря на этом свете жить оставили!» «Не придумывай!» — оборвал его Карлос. «А ты посмотри вниз! Видишь, какая глубина? Ты попал в аварию, перевернулся, машина наткнулась на дерево и остановилась!» Как думаешь, сколько бы она провисела в таком положении? Пока сообщили службам спасения, пока не приехали, столько времени прошло, а ты все висел. Спасатели быстро прибыли. Не забывай, на курорте есть своя служба. Мало ли что в горах может случиться. Согласен. Но подумай. Нужно привести и установить аппаратуру, закрепить тросы, все это пристроить к разбитому автомобилю с человеком в нем и сделать так, чтобы, не дай бог, не качнуть его лишний раз. От слов Холио мороз пробежал по коже и мурашками отозвался по всему телу. Вдруг и вправду его спасение не случайность, а божий промысел. Но как разгадать задумку создателя? Что такое важное предначертано совершить Карлосу, чтобы отплатить благодарностью за счастливое спасение? Мимо медленно проезжали автомобили, ослепляя группу из трех человек дальним светом. Из окон выглядывали элегантные мужчины и роскошные женщины. Кто-то нетерпеливо посигналил им, так как их машина загораживала дорогу и мешала плавному движению. «Мальчики, мне страшно», — вмешалась спор друзей Соня. «Пойдемте в бар». Холио помог Карлосу сесть в автомобиль, и они стали спускаться в ущелье.